Амелька цепкими глазами неотступно следил за похожим на бабу человеком. Вот голова в шале пропестрела в стороне, вот мотнулась влево и исчезла. Ударили два звонка. «Филька, дожидай меня в городе, в чайнухе отдых. Завтра утром вернусь», – вскричал на бегу Амелька. Он быстро обогнал хвост поезда и вскочил с другой стороны его на тормозную площадку. Амелька зорко заприметил, что человек в кожаной тужурке, в бабьей шале, сидит на ступеньках площадки пятого с краю товарного вагона. Поезд до да отказа набит пассажирами. Амелька с искусством акробата перебирается по крышам с вагона на вагон. На пятой площадке? Что за чудо? Человека нет. Вместо него двое мальчишек стоят в обнимку, напевают развеселую. Ах, черт, неужели Амелька просчитался? Он быстро на шестой вагон спустился и сердце его остановилось. «Здесь». Он с размаху ударил ногой в спину сидевшего на приступках человека и в жестокости, разинув страшный рот, поймал звериными глазами, как спекулянт в клетчатой шале, в кожаной тужурке, кувырнулся под откос. Когда поезд, пофыркивая, поплевывая, скрежеща железом пополз в гору, Амелика соскочил. Вместе с ним соскочила Филька, Он не хотел бросать приятеля и тоже там на станции ловко впрыгнул в поезд. Он не умел лазить по крышам. Где же ему угнаться за Амелькой? Погруженный в думы, он стоял на площадке, посматривая на белевшие снега. Вдруг кто это? Амелька! Амелька бежал возле путей к человеку. У человека деньги. Наконец-то Амелька разочтется с этим проклятым Иваном. Не спи! получит вольную и, может быть, поедет в Крым по в спальном. Вот зачернело на снегу, этот сброшенный спекулянт-барыга лежал недвижно. От быстрого бега Амелька задыхался, его оставляли силы, звенело в висках, уши оглохли, рот пересох. Он подбежал к распростертому со сломанной шеей трупу, с жадным криком, с подлой удачливой улыбкой он припал на корточки, и пыхтя рванул на мертвец эту журку, чтоб поскорее завладеть деньгами. Вдруг проворные пальцы Амельки остановились, будто пораженные параличом. Вглядевшись в лицо мертвеца, он своем опрокинулся на спину и пополз по снегу прочь. «Амелька! Амелька, что ты?» – вскричал подоспевший Филька. Амелька рыча поднялся, с размаха ударил Фильку в грудь ножом и бросился к железнодорожному мосту, задыхаясь и хрипя. «Стой! Куда? Стрелять буду!» – пригрозил постовой красноармеец. «Стреляй!» И безумный Амелька схватился за перила, чтоб спрыгнуть в черную, окаймленную молодым льдом полынью. Однако красноармеец вовремя поймал его. Раненого Фильку тоже пощадила смерть. Остался невредимый спекулянт, он сразу же втискался в вагон и теперь храпит на верхней полке. Поплатилась жизнью лишь мать Амельки. Настасья Куприяновна, сгубила ее шаль, тужурка мужа и судьба.